Глава вторая. Эти странные михи Кейвин открыл глаза и с удивлением огляделся. Находился он в незнакомом и подозрительном месте, напоминающем небольшой склад. Снаружи было тихо, хотя свет уже пробивался в маленькие окна без занавесок. Почувствовав неладное, маг попытался встать, но тут же рухнул обратно, неудачно оперевшись на правую руку в лубке. Не закричал он лишь потому, что от боли перехватило дыхание. На глазах выступили слезы, которые кейф стер здоровой левой рукой, предварительно пошевелив пальцами и убедившись, что она работает. Глубокое дыхание тоже давалось тяжело. Но если тяжесть отчасти вызвана туго наложенной повязкой, то боль явно шла от сломанных ребер. А еще правая нога двигалась, но ощущения были такие, что... Маг ходу определил вывих в лодыжке, который не мешал бы вправить. Вот только он даже сесть пока не в состоянии. Ситуация превращалась из странной в откровенно паршивую. Он непонятно где, весь побитый и практически обездвиженный. Кейв прикрыл глаза и принялся думать, как его вообще угораздило. Вчера он был в горах в своем обычном месте, где всегда... наблюдал за драконами в долине по ту сторону хребта, на небольшой площадке недалеко от вершины. А потом начался обвал. Мак стоял слишком близко к зародившемуся оползню, поэтому просто не успел спрятаться, да ему и негде было. Единственное, что Кейв смог буквально за пару секунд, сделать прочнейший щит, который не позволил смять его в лепешку. Но мало было спастись от оползня. Когда хаотичное движение прекратилось, кейф оказался погребен под завалами, без надежды, что его вообще когда-то найдут и откопают. Тогда-то перед магом и встал серьезный выбор — попытаться все-таки подождать или самостоятельно пробивать себе путь наверх, пожертвовав щитом. Держать одновременно щит такой мощности и бить Кейвин не умел, он целитель, а не боевой маг. Да и силы щит тянул немерено. И как Кейф не старался действовать аккуратно, но уже недалеко от поверхности почувствовал, что оползань вновь пришел в движение, теперь его стараниями, и мир вокруг опять завертелся. До поверхности Кейф все-таки добрался, но лишь с третьего раза, когда смеси из снега и камней просто некуда было двигаться. Вот только стоило ему это не просто всего резерва. но и жизненные силы, которые пришлось тянуть, чтобы выжить из себя хоть каплю магии. Поэтому, когда, ползя и помогая себе здоровыми конечностями, Кевин выбрался на поверхность, то не почувствовал даже радости. Места здесь дикие, люди по горному тракту ездят редко, портал находится в другой стороне, здесь только шахты. Зато куда чаще снует разная живность, способная сожрать человека за несколько минут до костей, а потом и кости за полчаса перемолоть. По небосводу медленно перемещалось блеклое северное солнце, которое и в лучшие летние деньки давало немного тепла, а уж по осени и подавно не грело, как полагается. Глядя на него, Кевин лишь сожалел, что так и не исполнил задуманное, но хотя бы на драконов взглянул, пусть и издалека. Подойти ближе маг не решился, Все казалось, что спешить некуда. Кейф закрыл глаза и пообещал себе, что если каким-то чудом выживет, то больше бояться не станет. Спустится в долину при первой же возможности. Когда думаешь, что умираешь, любые обещания даются легко. И вот теперь кейф лежал, живой. В не самом теплом помещении, но хотя бы не на улице и уж точно не в горах. Из одежды на нем остались одни подштанники, Зато раны кто-то обработал, вот только обезболивание пожалел и ногу не вправил. Хотя маг прислушался к ощущениям, там точно вывих, а не перелом. Кевин попробовал создать простенькое заклинание поверхностного сканирования, но магия молчала. Не удался и банальный светлячок, пусто и глухо, что неудивительно, он вычерпал себя досуха. Организм бросил все силы на восстановление тела, а не магического резерва. И вот теперь-то маг по-настоящему заволновался. Очнуться почти голым в незнакомом месте это полбеды. остаться без магии действительно серьезная проблема. Еще и непонятно, когда она восстановится, о том, что может и не восстановиться после надрыва, Кейв старался не думать. Дверь отворилась без малейшего скрипа, впуская сероватый свет. Сегодня, видимо, солнце решило вообще не появляться. Местное светило было на редкость капризно и лениво, но все же человеческий силуэт оно очертило. Доброе утро. Голос высокий и девичий был столь же невесел, как и пасмурный день. Зато девушка зажгла светильники и принесла воды. Высокий стакан — первое, что увидел мучимой жаждой кейф. Вот только стоило забыться и чуть приподняться, как маг вновь рухнул, сдержав крик. «Старайся меньше двигаться, у тебя не только переломы, но и швы. Разойдутся, второй раз зашивать не буду», — строго предупредила Меха. Девушка в темном комбинезоне, с кучей карманов и железяк в них, подошла, встала возле него на колени и поддержала его за спину рукой, помогая напиться. После этого головокружение чуть отступило, и зрение окончательно прояснилось. Меха была молодой девушкой чуть за двадцать. Невысокая, можно даже сказать, миниатюрная. Каштановые волосы собраны в небрежный пучок, карие глаза выделялись на светлой коже не столько размером, сколько синяками вокруг. Аккуратные правильные черты лица исколько портились неприветливым выражением, с которым она смотрела на гостя. «Спасибо», — выдохнул Кейв. «Я давно здесь?» «С ночи. Тебя привез Эд. Сказал, что в обвале нашел». Меха смотрела на него, ожидая каких-то объяснений. «Понятно». Добавить Кейву было нечего. «А швы и повязки тоже ты». так кто ж еще?» — с вызовом в голосе спросила девушка. «Тут, знаешь, не столица?» «Целители на каждом шагу не водятся?» Мак мог бы ответить, что и в столице они не на каждом шагу, а уж хорошие и подавно, но только улыбнулся. «Ты очень хорошо с справилась», — похвалил он. Повязки и лубок были наложены правильно. Тот, кто оказывал Кевину первую помощь, явно не был дилетантом и делал это не впервые. Меха, правда, почему-то не обрадовался его комплименту. Наоборот, будто... Недовольно поджала губы. «Надеюсь, целитель скоро придет», — только и ответила девушка. «Пока приготовлю тебе поесть». «Ты живешь тут?» Криву совсем не хотелось снова оставаться наедине со своей беспомощностью. «Да, здесь дом рядом». Только девушка составлять ему компанию не желала. это подсобка, да?» Вставшая меха резко развернулась. Это моя «Мастерская!» На этом девушка вышла и захлопнула за собой дверь. А Кевин снова оказался в одиночестве среди странных вещей, в которых он теперь опознал части человеческих тел. Руки, ноги, отдельно кисти, стопы. И хотя маг понимал, что это муляжи, ему стало как-то совсем не по себе. И неприветливая меха насторожила еще больше. Вот только уйти Кейв по-прежнему не мог. Оставалось ждать и надеяться, что мехи не расчленят его для своих непонятных опытов. В детстве Кевин Милт жил с семьей на востоке Авардона, в небольшом захолустном городке, чуть больше теперешнего Сверна. Его семья имела там определенный вес. Происхождение из лордов, пусть и не из высоких, давало свои привилегии. Мехов у них не было, только маги. гордо заседающая небольшим кружком в старом здании ратуши. Первых мастеров кейф встретил уже в столице, где мехом принадлежал целый квартал, огромный, накрытый крышей, со сложной системой вентиляции и отопления. Сказать, что это впечатлило юного мага, значит ничего не сказать. Он был поражен тем, что можно сделать безо всякой магии или, используя одни только накопители, а порой обходиться и без них. Кейв даже подумал, что если бы маги и мехи объединили свои усилия, то смогли бы достичь удивительных высот. Вот только мехи магов недолюбливали. Да и маги к мехам относились пренебрежительно, считая, что их дар все равно никакие механизмы не заменят И после нескольких неудачных попыток завести знакомых среди мастеров, парень бросил это бесполезное занятие. Мехи... оказались ужасными единоличниками и ни с кем сотрудничать не собирались. А Кевин никогда не любил навязываться. Нет так нет. К тому же магия действительно давала лично ему невероятные возможности. В наработках мехов он не нуждался. А сейчас лежал не в состоянии встать, беспомощный и бесполезный. Кейв сжал здоровую руку. Магия вернется, иначе и быть не может.